Часть вторая. Род графов Торреля. Глава 1. Семья графов Одним из самых прекрасных зданий, построенных в Мехико испанскими конкистадорами и их потомками, был, несомненно, дом, принадлежавший графам де Торре-Леаль. Как все другие резиденции и местные знати, он стоял на главной улице Икстополапа. На этой улице новые властители воздвигали роскошные здания, которые в Мехико скромно именовались домами, но в любом другом месте были бы названы дворцами. В те годы, о которых хотим мы повести свой рассказ, титул графа торрелеаль принадлежал старому дону Карлосу руис де Менделуэта. Супругой его была Донья Гуадалупа Салинас де Саламанкой Баус. Граф прожил уже 60 зим, а Донья Гуадалупа едва достигла 22-й весны. Разница была велика. И объяснялась она тем, что Дон Карлос решился на второй брак только после долгих лет вдовства. Выбор его пал на красивую и благонравную, но бедную девушку, которую он случайно увидел в церкви на раннем месте. Эта девушка была Гуадалупе. Граф наблюдал за ней во время службы, пошел ей вслед до самого дома и выведал у соседей ее имя и звание. Через неделю он приехал просить ее руки. Граф был знатен, богат, добрый христианин и честный человек. В Гуадалупе сравнялось 15 лет. Она слыла превосходной девушкой. Брачный союз был решен, и вскоре Дон Карлос повел к алтарю свою юную невесту, красневшую под любопытными взглядами толпы, заполнившей церковь. У Дона Карлоса было двое детей от первого брака. Старший Энрике вел веселую праздную жизнь. Младшая, Донья Консуэла, приняла обед в одном из монастырей Мехик. Через год Гуадалупе стала матерью, и Энрике понес младенцах купили В Мехико жил брат Донья Гуадалупе, который был старше ее на много лет. Звали его Дон Хусто. По слухам, он отличался мрачным скрытым нравом, скупостью и коварством. Через месяц после крещения сына Донни Гуадалупе Дон Хусто явился в дом графа, чтобы поздравить сестру. Гуадалупе была одна. Брат придвинул кресло к ее кровати и сел. — У тебя красивый ребенок, благодарение Богу, — сказал Дон Хусто. — Разве не кажется тебе величайшей бедой, — То, что этот ангелочек, в жилах которого течет наша кровь, не наследует титул графа де Торлеаль, а будет жалким цигундоном. Такова воля Божья, отвечала Гуадалупе. Но граф меня очень любит. Он не оставит нашего сына в нищете? Нет, нет, этого я не думаю. Но представь себе, если б ты была матерью графа, а я его дядей, но право принадлежит тому, кто родился раньше моего сына. — Да, но если бы его не было, ты замышляешь преступление. Боже, какой ужас! Хусто, забудь об этом, умоляю тебя. — Предоставь все мне. — Нет, нет, ты просто глупа, сестрица, прощай. — Хусто, хусто! — крикнул ему вслед Гуадалупе. Но Дон Хусто, не отвечая, поспешно вышел из ее покоев.